Глава четвертая. Пора на лед. Полуодетый Денис сидел в раздевалке с закрытыми глазами, прислонившись спиной к стене. Внешний шум не мешал настраиваться на игру. Так, наоборот, было проще. Он привык перед каждым матчем сидеть в задумчивой и отрешенной позе. И его никто никогда не трогал, потому что все знали, Денис еще раз мысленно проигрывает в голове все, чему его научили в хоккейной школе. Сегодня все немного по-другому. Раздевалка основной команды шумела взрослыми разговорами, присыпленными нецензурными выражениями. И Дениса это очень сильно смущало. Ведь даже суровый Черков, его наставник, который никогда не лезет за словами в карман, не позволял себе на тренировках так разговаривать с мальчишками. Внешняя обстановка казалась спокойной, хотя на подсознательном уровне он чувствовал, что все вокруг в той или иной мере нервничают или напряжены. Только пара защитников хохотала в другом углу помещения, и этот смех помогал немного расслабиться. Предстоящий матч будет для него сложным экзаменом, причем похлеще всех, что были у него до сих пор. К тому же от всех остальных матчей этот отличался тем, что сейчас в него просто не верят. Денис понял это сразу, как только перешагнул через порог раздевалки. Всех игроков он знал пофамильно, потому что много раз присутствовал на стадионе во время чемпионата. Кое-кто ему даже импонировал своим стилем игры. И вот он теперь смотрит на него, как на чудо-юдо, появившееся неизвестно откуда. А ведь папа предупреждал. Изо всех сил пытаясь настроиться на позитивный лад, Денис не сразу разобрал мелодию своего мобильного звонка. Опомнившись, Сбросил с руки ловушку, выудел телефон из джинсов на вешалке и поспешил ответить. Примечание. Ловушка, специальная перчатка, вратаря, предназначенная для ловли и фиксации шайбы. «Да, пап. Ну как ты там?» — прозвучало с едва заметным волнением. «Нормально. Вот одеваюсь». «Как встретили тебя?» «Нормально». Снова ответил односложно, не желая вдаваться в подробности. «Вы уже на стадионе?» Пока еще на улице. Ладно, не буду отвлекать. А Зачем звонил? Да я просто захотел тебя услышать. Ну, не пуха. К черту. Отозвался Денис, отключил звонок и сунул телефон обратно в карман брюк. Что ж, пора заканчивать с экипировкой, ведь выходить на лед уже через 15 минут. Волки сегодня выбрали несвойственную для себя стратегию. Команда будет играть от обороны, а голы попытается забивать на контратаках. Это понятно. На кону выход в финал, а в воротах стоит шестнадцатилетний пацан. И каким бы перспективным он ни был, как бы хорошо ни играл, чудес от него никто не ждет. Родители волнуются, — улыбнулся сидящий рядом хоккеист. Он перематывал клюшку белой лентой и слышал разговор. «Волнуются», — отозвался Денис, надевая вратарский щиток на левую ногу. «Все волнуются», — добавил, — «больше, чем я сам». «Просто выходи на лёд и делай свое дело». Собеседник поднапрягся и с характерным звуком разорвал ленту. «Меня Юра зовут». Денис взглянул на него, подумал, что это имя и лицо со шрамом поперек брови в их городе не знают только младенцы, и кивнул. «Я в курсе, Юрий Леонов. 9 плюс 32». «Примечание. 9 плюс 32». Денис имеет в виду систему «гол» плюс «пас». Это показатель индивидуальной результативности игрока на протяжении чемпионата, сумма забитых голов и голевых передач. «Надо же!» – удивился тот, и бровь со шрамом слегка приподнялась. Денис абсолютно точно озвучил количество забитых им голов и сделанных голевых передач. «Следишь за статистикой? Вы же лучший защитник в младшей лиге. Ничего удивительного». Серо-синие глаза Леонова лукаво прищурились. «А ты, знаменитый Денис Ковалев? не спросил, а утвердительно произнес. «Почему знаменитый?» — не понял Денис. «Не каждому твоему ровеснику доверяют играть в полуфинальном матче за взрослую команду, да еще на такой ответственной позиции. А вообще ты и без того тут целый сезон на слуху». Денис хлопнул глазами. «О чем это он?» «Восемь сухарей подряд», — напомнил ему Юра. «Такой результат не у каждого великого кипера бывает». Примечание. Сухарь. Сленг. «Сухой матч. Игра, в котором вратарю удалось не пропустить шайбу. Еще говорят, отстоять на ноль». «А, вы об этом», — улыбнулся Денис, вспомнив о тех восьми играх, в которых он ни разу не пропустил. «Это случайно получилось. Давай на «ты». Юра поднялся и стал надевать защиту на грудь. Денис с готовностью кивнул и продолжил застегивать ремешки на щитках. Вот так. Он еще не успел сыграть ни минуты, а уже на «ты» с лучшим защитником в лиге. Ты останешься в «Волках» на следующий сезон? Пока не думал об этом, пожал он беспечно плечом и лукаво сверкнул глазами. Хотелось бы двигаться дальше. Время-то идет. «Так тебе же всего двадцать». Леонов посмотрел на него снисходительно, и Денис вспомнил, как только вчера сам переживал, что ему уже 16, а он еще ничего толком не добился. А теперь кто знает, к чему приведет его такой ранний старт. «В финале нас ждет энергия», — вместо ответа оборонил Леонов. Денис неровно усмехнулся. «Нас? Вчера Анисимов на хакауралец страх наводил всю игру, слышал?» «От него можно ожидать», — отозвался Денис. «Он далеко пойдет. «Тогда ты знаешь, кого надо опасаться в финале», — бросил Юра, словно вопрос с выходом на следующий этап был уже решен. Рано еще об этом думать. Осторожно качнул головой Ковалёв и поднял на него серьезные оливковые карие глаза. Леонов облачился в свитер со своей фамилией на спине и протянул ему руку, помогая подняться. В «Самое время». Ну вот и на лед пора. Выслушав последние наставления, игроки поднялись с мест и хаотично задвигались по раздевалке в сторону выхода. У команды не было ритуалов, которые бы мотивировали ее играть на победу. И когда новенький вратарь задержался, пропуская всех вперед, на него начали коситься. Кто-то почтительно предложил ему пройти перед собой, но Денис отказался. «Я всегда иду последним в строю. Маленькая традиция». Леонов одобрительно качнул головой и, подождав, пока остальные игроки покинут помещение, кивнул Ковалеву, предлагая следовать за собой. Денис, конечно, и раньше видел такое количество людей на стадионе, но тогда он и сам был среди болельщиков и не ощущал на себе столько внимания. Все эти взгляды сейчас были обращены на него, и сразу показалось, что публика настроена настороженно и даже немного негативно. Да и команда, в общем, сейчас не в духе. Сыграть бы хотелось на троечку. Стадион негромко гудел, словно пчелиный улей. И вдруг сквозь этот шум он услышал неразборчивые вопли и знакомые голоса. Взгляд забегал по трибунам и через несколько секунд зацепился за крохотный сектор в ярко-красных кокейных свитерах. Он встрепенулся и помахал им рукой. ка «Мы с тобой» проскандировали красные и выбросили вверх таблички с цифрами 9 и 1. Когда-то давно, когда еще и вратарем-то не был, он выбрал для себя номер 91 и знал, что будет играть под ним всегда. Под этим номером выступал нападающий Сергей Федоров. Примечание. Сергей Викторович Федоров, советский и российский хоккеист, нападающий, провел 13 сезонов в составе команды НХЛ Детройт Red Wings, в составе которой выиграл три кубка Стэнли, играл под номером 91. Легенда, за которой он всегда следил с открытым ртом, хотел быть на него похожим, но выбрал другое ампулуа. А номер остался. Вот и теперь на новом уровне Денис не стал его менять. Парень почему-то только не подумал, что ровесники из школы, с которыми он столько лет играл бок о бок, придут за него поболеть. На его месте хотел бы оказаться каждый из них, но так уж судьба рассудила. Жеребий определил ворота, и Денис покатил на свое рабочее место. Небольшая разминка помогла утихомирить волнение и настроиться на нужный лад. Просто делай свое дело, вспомнилось ему напутствие Леонова. Вот именно для этого он здесь и находится.